Хён стояла напротив полицейского участка. Еще утром с ее машиной все было нормально, но колесо неожиданно повредилось, и ей пришлось заехать в автосервис. Так она пропустила автобус и потратила слишком много времени. Следующий отходил уже с закатом, поэтому в Ёнчхон она прибыла поздним вечером. От Джон Хёна тоже не было никаких вестей, скорее всего, он просто ничего не нашел. Будучи судмедэкспертом, девушка не могла изучить детали дела Джогюна. Судмедэксперты не полицейские. Их единственная задача – изучить полученное тело, собрав возможные улики. Сахион не могла не посетить место преступления, не встретиться со свидетелями, не просмотреть записи в базах данных без посторонней помощи. Раньше ей нравилось, что вся ее работа ограничивалась вскрытиями но теперь это лишь вставляло палки в колеса. Она погрузилась в мысли, пока влажный ветер обдувал ее челку. Как вообще Джо Гюн смог выжить? Ее не интересовало, почему он продолжает убивать. Это было частью его личности. Главным и самым важным вопросом было то, как он остался в живых. Сэ убила его тогда, в этом она не сомневалась. Она пыталась представить тот момент в деталях, но воспоминания были нечеткими. Она поправила спутавшуюся челку и решила не думать об этом. Ей хотя бы удалось найти информацию об участии жертвы в волонтерской программе, организованной полицией. Возможно, именно поэтому офицеры не смогли найти улик на территории университета. Джо Гюн подобрал убитую где-то около участка. Это предположение не давало Хён расслабиться и сидеть на месте без дела. Поэтому сразу по приезде она отправилась к участку, чтобы поискать там камеры наблюдения. Предположительно, жертва была убита за 8 дней до обнаружения. Тогда выходило, что с момента убийства прошло уже дней 10. Сейчас Джо Гюн должен был вернуться в то место, где нашел жертву. Так он поступал, чтобы снова почувствовать тот восторг, который испытал при первой встрече. Хоть убийство и утоляло его жажду крови, он никогда не пропускал этот этап. Сэхён несколько часов бродила около участка, но первые капли дождя заставили её пойти домой. В сумерках и без того небольшая улочка казалась ещё уже, всё из-за игры света и тени. Она прошла около синей двери, задев бутылку с остатками соджу. Запах алкоголя резко ударил в нос. Девушка скривилась, но продолжила путь под слабо горящими фонарями. Она уже почти вышла из переулка, когда почувствовала странный запах. Обычный человек мог за всю жизнь с ним ни разу не столкнуться, но для Сахион он был привычен. Так пахла отнюдь не мертвая дворовая кошка. Эксперт осмотрелась и заметила у телефонного столба разбросанные коробки. Среди них была и та, что она вчера выкинула. Она бросила кроссовки в стирку, так что пришлось надеть лоферы, которые были на размер больше нужного. Когда девушка пнула коробки, одна из туфель чуть было не свалилась с нее. Тогда она руками отодвинула самую большую и увидела чьи-то ноги. Сэхён продолжила путь, на этот раз бегом. Ее сердце билось намного быстрее, чем обычно, а дыхание прерывалось. Она оглядывалась в поисках камер, но их не было. Ее переполнял гнев. В такой зоне они точно должны быть. Она покинула переулок и дошла до улицы, ведущей к мясному ресторанчику. Совсем недавно она заметила припаркованную серую Hyundai Avanta. Она проверила, есть ли в ней регистратор, а потом списала телефонный номер, который был приклеен к лобовому стеклу. Найдя на дне сумки скомканную перчатку, она всегда носила их с собой, девушка направилась к месту, где нашла труп. Нанеся спирт, который брала с собой для дезинфекции наушников, на ватку, она обтерла руки. Стоило ей подойти поближе, как она снова почувствовала запах крови. Сэхён убрала накиданные сверху коробки и включила фонарик на телефоне. В глаза сразу бросилось заметно разложившееся лицо, ниточка, связывающая эту жертву с предыдущей. Девушка прикоснулась к чему-то, во что было завернуто тело. На этот раз это была не пленка, а прозрачный плотный дождевик. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы расстегнуть кнопку. С большим трудом, но ей все же это удалось. На этот раз ее ожидал прямой разрез от шеи до пупка. Она наклонилась ближе, чтобы лучше разглядеть повреждения. Никаких крестообразных ран или швов. Но попытки явно были, кожа порвана в нескольких местах. Несколько минут Сахьон провела в сомнениях, стоит ли звонить. «Слишком быстро». Два убийства в такой короткий период были нехарактерны для медлительного Джо Гюна. Возможно, его начала поглощать собственная жестокость. Одна из коробок с грохотом упала вниз, и от испуга девушка присела. Ладони, которыми она уперлась в асфальт, обожгло. Это точно дело рук Джо Гюна, никаких сомнений. Покачав головой, она все же набрала номер. «Полиция, 112, что у вас случилось?» Сахен не могла открыть рот, чтобы ответить. Ее руки дрожали от напряжения. «Здравствуйте!» «Я нашла труп!» Медленно произнесла она, придя в себя. «Труп? Где? Подождите, продолжайте». «В переулке через мост от полицейского участка». «Вверх от здания йон -Хи. Можно узнать ваше имя и фамилию». Сахен не ответила, лишь небрежно отогнала летавшую вокруг муху. «Скажите свои данные. Не бросайте трубку. Назовите. Я буду ждать здесь, поэтому быстрее отправьте наряд. Алло!» Она сбросила звонок и огляделась. Телефон еще несколько раз повибрировал и, наконец, успокоился. Город был окутан тьмой, перевалило за девять вечера. Магазины и кафе закрылись. Еле моросящий до этого дождь усилился. Только сейчас Сыхён поняла, насколько место, где она теперь жила, было удобно для сокрытия трупа. Сама того не ожидая, она рассмеялась, глядя на укутанное дождевиком тело. Ситуация усложнялась, но ей все равно не хотелось отдавать на полиции. Она должна была найти его первой и убить.